24. «Ли? Кто это?» «Энди Гантон». Несколько секунд Ли ничего не говорил, только громко, издевательски смеялся. Энди чуть не бросил трубку. «Ой, боже мой, да я глаза вытру. А знаешь, я же был уверен, что ты позвонишь мне рано или поздно. Но все равно смешно. Ну так что, будешь стричь мой газон?» Энди стиснул пальцы в кулак, чтобы не заорать на него. Нужно быть спокойным и рассудительным. Так он решил. Ты сказал, что для меня может найтись работа в твоем клубе. Ты сказал, что хочешь работать в чистом поле и не потерпишь, чтобы тебя запихнули в душный офис. Вроде так ты говорил. Так есть работа или нет? Смотря какая. В клубе нет, нету. У меня там сидит парочка молодых прилизных пацанов. К тому же тебя не интересуют скачки. Энди молчал. У меня есть кое-что другое. Легальное. Я по-другому не могу. Это почему? Легальное. Я не занимаюсь криминалом. Я повзрослел, Энди. Хорошо. Знаешь, краун оставли роут. Найду. Пол шестого. В телефоне пошли гудки. Энди Гантон вышел из будки. Если бы он не позвонил, ему пришлось бы раскладывать продукты по полкам в супермаркете по ночам или стать бездомным. «Если не найдешь себе работу в течение недели, — сказал Пит, — ты отсюда уедешь. Работа в городе есть, Энди. Хватит уже дрыхнуть в комнате у Мэтта». Он отказался от надежды найти работу, которой его обучали. По крайней мере, до поры до времени, до весны. Ему нужно было как-то добыть денег, потом обзавестись собственным жильем, а уж потом искать способы организовать свое производство. Ему нужен был спонсор или хотя бы партнер, и работа на Ли Картера могла бы привести его к нему. Пап находился в миле от центра города, в непримечательном закутке, и это было не то место, куда кто-нибудь пошел бы специально, только если бы жил неподалеку. Энди удивился, как он вообще держался на плаву. Внутри пахло затхлостью. Зеркала за барной стойкой неплохо было бы помыть. На стене висел постер бродячего цирка, который уехал из города три недели назад. Рядом с ним был плакат с пропавшим мальчиком. Энди посмотрел на него, а потом отвернулся. Он видел его повсюду. Машина Картера свернула к бару ровно в 6.30. Он зашел в бар, направился прямо к стойке, заказал себе двойной томатный сок, подошел к Энди и стал демонстративно снимать с себя свою кожаную куртку. «Нравится?» Куртка выглядела так же, как машина. «Очень хорошая». «Ты работаешь на меня, и все это может стать твоим, сынок!» «Ты взял все, что хотел, в баре?» Энди кивнул. «Ну, твое здоровье!» «Так вот, Энд, машины!» «Что машины? Разбираешься?» Энди пожал плечами. «Я не механик». Но тебе и не надо. Смотри. Я занимаюсь тем, что играю на импорте-экспорте, иногда это машины. По большей части это экспорт. Я покупаю одни, продаю другие, куда-то отправляю третьи. Это хорошие деньги. Что мне надо будет делать? Перегонять их. Забирать в одном месте, оставлять в другом, немножко приводить в порядок, все такое. Что за машина? Лекартер расплылся в широкой самодовольной улыбке. Высший класс. На ржавых жестянках кучу денег не заработаешь. Мерсы, бумеры, ягуары, рейнджеры. Черт возьми. «И откуда ты их берешь?» Улыбка Ли стала ледяной. «Первое, чему ты должен научиться, если работаешь на меня, это держать язык за зубами». Он сделал жест рукой. «Как я буду работать? С 9 до 5 или как?» Ли засмеялся, взял стакан Энди, не спрашивая, не отвечая, и пошел к бару. Энди вытер ладони о лицо, чтобы они казались чище. В его ушах звенило. Этот звон бежал у него по венам. Этот звон стоял у него в голове. Это был сигнал тревоги. «Вставай», — сказал он себе. «Вставай сейчас же и уходи. Помнишь, откуда ты только что вернулся? Помнишь, каково там было?» Ли поставил перед ним полную пинту. Пена поднималась и переливалась через край. «Выпьем за это!» Энди молча заглотил пиво. «Ты будешь работать, — сказал Ли, раскачиваясь на стуле, — когда тебе скажут. Я буду звонить тебе или кто-нибудь другой. Тебе будут говорить, куда ехать и что делать. И когда?» Энди покачал головой. «Думаю, нет. По мне так это совсем не звучит легально. Это не похоже на обычную продажу автомобилей». «Тебе так кажется? Как я уже сказал, это экспорт». Это не то, что договариваться в гараже за домом с каким-то клерком, который пытается втюхать тебе свой жестяной гроб. Я говорю тебе, это другое. Ага, другое. То есть незаконное. Нет ничего незаконного в том, чтобы экспортировать машины, Энд. Это происходит каждый день. Почему нет? Если ты придешь ко мне в офис, то увидишь то на бумажек, которым мне надо заполнить, растаможить это, налепить акциз на то, Я бы не делал это, если бы экспорт был нелегальным, верно? Энди посмотрел на него. Этот его прямой голубоглазый взгляд прямо цеплялся за твой. Есть психопаты, убийцы, педофилы, которые не могут смотреть тебе в глаза. А есть мошенники, которые делают это постоянно. Только ему нужна была работа. «Когда мне начинать?» «У тебя есть мобильник?» Энди рассмеялся. Ладно, я достану. Встретимся в четверг у Дина на Куин-стрит. Одиннадцать часов. Черт побери, Дина? Да, он все еще здесь. Правда, теперь всем управляет Альфредо, и у него есть жена. Папа отправил его в Италию. У них там все срослось еще до его отъезда. И вернулся он с Линой. Улетная девчонка. На секунду Энди Гантон забыл, с кем он разговаривал. Забыл, что Ли Картер был одной из причин, по которым он просидел в тюрьме пять лет, что ему нельзя доверять никогда в жизни и что надо быть дураком, чтобы пойти работать на него. Забыл, что он не должен быть в этом пабе и пить с ним. Все, что он сейчас помнил, это как они были в школе, и Фредо Джаканелли был с ними, и они все вместе заваливались к Дину после уроков, пили колу и ели огромное мороженое из высоких стаканов длинными ложками. И если отец Фреда. В этот день был щедрым, то доставалось каждому, а если нет, они делили одно между собой. но брали столько ложек, сколько захотят. У Дина кофе машины все так же шумят. У них до сих пор вишенки на обоях и сахарницы в виде маленьких ананасов. «Черт побери!» «На все не то!» — Лекартер поднялся. «Что?» «Времена не те!» — На тот случай, если ты хотел сказать, что они вернулись. — Да, те времена были, это точно. Но сейчас другие времена, Энди, и ты черт побери, не забывай об этом. Ли Картер накинул свою кожную куртку на плечи, отряхнулся и вышел из паба, не оглядываясь назад. Когда Энди последовал его примеру, на улице шел дождь. Сильный, нудный, прямой дождь из-за которого ему пришлось передвигаться перебежками от двери к двери, прячась под козырьками магазинов, с которых ему за куртку стекала вода. У него не было плаща от дождя, да и никакого плаща не было. Он стоял, уставившись на витрину магазина электроники и разглядывал конвекторы и утюги с паром. Он знал, чего он хотел. Он хотел собственный дом, свою собственную гостиную, диван, телевизор, радиатор, ковры, свою собственную дверь, свой ключ свобода самой по себе было теперь недостаточно. Восторг от того, что он может выходить и гулять, когда хочет, заходить в пабы, кафе или бары по своему желанию, уже прошел. Он должен был перейти на следующий уровень. Он начал чувствовать недовольство, даже раздражение. Начал хотеть большего, гораздо большего. Он еще раз перебежал от двери до двери и встал в ожидание автобуса до Дульчи. Мишель не было. На кухне был Пит. «Ждал тебя, чтобы перекинуться парой слов», — сказал Пит, встав в дверном проеме и уперевшись в него руками с обеих сторон. Его живот свисал над тугим ремнем. У него была выбрита полоска усов и полоска бороды, обрамляющая подбородок и разделенная посередине. А под ними его кожа была розовая, как у поросенка. Энди легко мог представить его в тюрьме одним из охранников, которые издеваются над одними, выбирают в любимчики других и строят всякие мелкие мерзкие козни. Он никогда не понимал, как его сестра могла вообще связаться с Питом. «Я надеюсь, Мишель сейчас не стоит у дома того Педика на той стороне», сказал он, стягивая куртку. «Это ее дело. Нам тут извращенцы не нужны. Это респектабельный район». «С каких-то пор? С тех пор, пока ты не вышел из тюрьмы». «Могу я повесить ее рядом с духовкой, чтобы она просохла?» Пит неподвижно стоял в проходе, крепко, как деревянная чурка. «Ладно, пожалуйста. Как долго ты еще думаешь оставаться? Уже многовато времени прошло. Как будто лет сто. Я как раз собирался тебе сказать, что пора бы тебе найти работу. Но представь себе, какая потеха! Сам же ее для тебя и нашел». «Склад на Калверт-стрит. Им нужен грузчик. Я замолвил за тебя словечко. Бригадир мой приятель. У меня есть работа». Энди повернулся к своему зятю спиной и пошел в гостиную, где телевизор что-то бормотал сам с собой. Энди встал и посмотрел в него. Мужчина стоял в саду и размахивал руками. «Я тебе не верю. Ты только что это выдумал». «Нет». «И что же ты делаешь? Что за работа?» «Машины». «В смысле машины? Ты не механик». «Экспорт». «Говори по-английски». «Автомобили класса люкс. Готовлю их для экспорта». Мужчина перестал размахивать руками и начал медленно идти сквозь сад по дорожке из травы между двумя клумбами с разными цветами в 15 футов шириной. Розы и клемантисы украшали старые кирпичные стены. Пит так и стоял, не в силах подобрать слова. Энди не обращал на него внимания. «Ну и как же ты получил эту работу?» «Такую работу не предлагают в Центре занятости. И кто вообще тебе ее предложил с твоей судимостью? Ты мне вот работу нашел с моей судимостью. Я об этом ничего не сказал. Но ясно». «Сколько они тебе платят?» «Достаточно. Можно я выпью чашку чая?» Мужчина облокотился от чугунную статую обнаженной женщины. Рядом с его головой жужжала пчела. «И теперь, когда у тебя есть работа, ты начнешь подыскивать себе жилье?» Энди обернулся и посмотрел Питу в лицо. «Совершенно верно». Задняя дверь открылась и захлопнулась за спиной Мишель. «Ну, я и промокла, черт подери! Пит, ты не поставишь чайник?» Пит развернулся в дверном проеме. «Он нашел себе хреновую работу!» — сказал он. «Экспортировать хреновые тачки! Что он вообще знает о машинах? Кто дал ему такую работу?» Мишель вышла из кухни. Он не мог сказать и кто. Энди знал это. Ему никогда не следовало упоминать имя Ли Картера в этом доме. Его за шкирку вышвырнут отсюда и закроют за ним дверь. Мишель повернулась, чтобы посмотреть на него. «Это правда?» Энди пошел к лестнице. «Это правда». Он снял свои влажные штаны и рубашку и переоделся в сухое. Ему едва хватало места, чтобы развернуться в комнате, которую он делил со своим племянником. Ему не надо было звонить Картеру. Не надо было слушать его. От Картера были одни неприятности. Однажды он уже разрушил его жизнь. Зачем давать ему второй шанс? Но причина была. Он оглядел сырую, неприбранную комнату с постерами, с футболистами, звездами хэви-метала на стенах и шкафом, из которого вываливалась одежда и спортивное снаряжение его племянника. Все это венчало неустойчивая гора старых игрушек. А под кроватью у него валялось полдюжины грязных треников, и треники воняли. Вот в чем была причина. А еще в поросячьи роже его зятя. К тому же, кто мог сказать, что этот автомобильный бизнес — Не был полностью кошерный. Ну, наверное, кто-то мог. Но он прозанимается этим год, может, полтора, до тех пор, пока не накопит столько денег, сколько ему нужно. И все будет отлично. Он снова вернулся вниз со своей мокрой одеждой. У двери в гостиную он заглянул внутрь, чтобы посмотреть, до сих пор ли мужчина бродит по саду, но в телевизоре уже безумно мелькали мультики. На кухне Мишель наливала в кружки с чайными пакетиками кипяток. «Мы выставили эту сволочь!» — сказала она, когда вошел Энди. «Полиция увезла его час назад!» «Куда?» — она пожала плечами. «Меня это не волнует до тех пор, пока он где-то далеко. Нам он здесь не нужен!» «Проблема в том, что где-то он жить должен!» Энди повесил свои брюки на ручку духовки. «Не понимаю, с какого перепугу? Будь моя воля, я бы их всех перевешила. «Нет, это ты махнула, дорогая. Кастрации вполне достаточно!» Мишель засмеялась. Энди сел за стол и взял кружку в ладони. «Ты еще видела Натана Коуца? «Ага, он еще два раза являлся. Таким он стал заносчивым мелким засранцем, и все только потому, что он коп. Уж не знаю, с чего он таким стал. Его брат никаких подобных номеров не выкидывал. Они не нашли еще того пацана?» «Он не говорил?» «Я и не спрашивала, но точно не найдут». «Несчастный засранец будет лежать где-нибудь мертвый в канаве и все повесит на какого-нибудь педика, типа этого Брента Паркера. Что это еще может быть?» Она прикурила сигарету от газовой горелки. «Но из-за этого ничего не изменится», — сказала она. «Что ты имеешь в виду?» «Люди типа них, ну, ты понимаешь, богатенькие семьи Соррел Драйв, это все ничего не меняет. Это тебя ни от чего не спасет» и ты становишься ровно таким, как мы, когда дело плохо. А теперь поднимайте-ка свои задницы, оба! Мне тут кое-что надо сделать!» Двое мужчин ушли в гостиную, где телевизор стал черно-белым и спокойным и показывал старую романтическую комедию. Энди подошел к окну. Дульче выглядел жалким и заброшенным под дождем. Между бетонными плитами на дороге и по краям лезла трава. Потоки воды... Сбегали по сточным трубам квартиру напротив и образовывали темные пятна. Не то, чтобы он с тем же успехом мог бы быть в тюрьме. Не мог бы. И не будет. Но если он не сможет рассчитывать на что-то лучшее до конца своих дней, он кончит самоубийством. Хотя Мишель тоже была права. Он знал это. У них было то, чего он хотел. У этих людей... Большой дом в хорошем районе, дорогие машины, достойная работа. Все то, чему ты завидуешь, когда живешь здесь, в дульче. Все, чего ты хотел бы. Чего он хотел бы. Но когда дело доходит до того, чтобы потерять своего ребенка однажды утром четверга, неизвестный из-за чего и из-за кого, все это ничего, мать твою, нисколечко не меняет.